Он вернулся с воспоминаниями об огромном государстве, занимающем громадную территорию с неисчерпаемыми природными ресурсами, о стране, богатой талантами и надеждами, но на два века отставшей от европейской цивилизации. По окончании своего туристического расследования он утвердился в мысли о том, что побывал в обществе, где царят неравенство возможностей, административный и финансовый произвол Богатство тратится попусту, а население пребывает в блаженном неведении. Тем не менее, критикуя примитивный и дружелюбный народ, он чувствовал себя более близким к тем нескольким русским, с которыми он встречался, чем большинству своих соотечественников. И, плывя по направлению к Франции, смутно сожалел о том, что ему пришлось проститься с добродушием и наивностью северян для того, чтобы совсем уже скоро встретиться с язвительными и насмешливыми парижанами. Ощущение утраты было столь пронзительным, что на борту Ганга Александр захотел остаться в черкесском наряде, который приобрел для себя в тех краях. 9 марта 1859 года Дюма сошел на берег в Марселе, одетый в черкеску с газырями, Традиционный казачий папахи на голове и саблей на боку. Воинственный кавказский наряд так ему шел, что он с сожалением переоделся в штатскую одежду, чтобы вернуться в Париж. Ведь если бы он этого не сделал, журналисты снова обвинили бы его в том, что он старается поразить воображение публики, вырядившись в карнавальный костюм. Ах, как жаль! Как жаль, что приходится считаться с опасением выглядеть смешным, считаться смелочными умами, путающими своеобразие с желанием выделиться. Парижские друзья писателя отпраздновали его возвращение, устроив банкет в ресторане у Мадлен. Мэри прочитала там отвратительные стихи, сложенные в честь великого путешественника. «Бокалы взлетали вверх, руки аплодировали». Рты переставали жевать, чтобы крикнуть «Браво!». Но что на самом деле думали о нем все эти люди, которые пришли его поздравлять? Александр пил шампанское, улыбался, благодарил, рассказал несколько забавных историй. Ну что ж, внутренне улыбался он. В конце концов, и во Франции не так уж плохо. Вскоре после возвращения он узнал из письма Альфонса Карра, что Ида умерла от рака 11 марта 1859 года, через день после того, как он сошел на берег в Марселе. Она скончалась в Генуе на руках у своего любовника, князя Виллофранка, который с тех пор, как говорили, так и остается безутешен. Что касается самого Александра, он воспринял новость равнодушно. Ида давным-давно была для него всего лишь досадным воспоминанием, связанным с представлением о юридических и финансовых неприятностях. Стоило предюма произнести ее имя, как он настораживался, предчувствуя какие-нибудь новые вымогательства. Кончина женщины, которая в течение семи лет была его любовницей и четыре года его законной женой, Не только не огорчила Александра, но, напротив, принесла ему облегчение, и он холодно ответил Альфонсу Карру. «Мой добрый друг, когда пришло твое письмо, я был у дочери, Марии в Шатару, и нашел его только по возвращении. Спасибо. Госпожа Дюма приезжала в Париж год тому назад и заставила отдать ей ее преданное 120 тысяч франков». У меня есть расписка. Глава 5. Итальянская интермедия. Вернувшись в Париж, Александр, конечно, по-прежнему мечтал о далеких путешествиях, но мечтами пока и пришлось ограничиться. Для начала следовало собрать побольше денег, чтобы их оплатить. Его обычный в последнее время поставщик рукописей становился все менее и менее плодовитым. Истащившись в свой мозг, выдохшийся, опустошенный, Шервиль присылал теперь сырье, сделать из которого хоть что-нибудь мало мальски приличное было очень трудно, и в результате получались посредственные романы, заурядные сочинения, порочище имя фирмы Дюма. Среди таких оказались врач с острова Ява, папаша разруха, охотник на водоплавающую дичь, маркиз Дескаман. Едва кое-как слепленная рукопись отправлялась в типографию, сам автор еле-еле мог припомнить содержание книги. Значение имели только те деньги, которые Дюма приносила эта работа после того, как он оплатит безвестный труд Шервиля. А ему ведь еще приходилось торговаться из-за каждого СУ со своим соавтором, деля гонорары. «Боюсь, в этом случае, как было и в прошлом, вы ошибаетесь», — пишет Брюссель Александр. «Вот окончательный расчет всего, что вы получили с того дня. Как видите, вы получили все, что вам причиталось. Плюс 81 франк. Я постараюсь все уладить так, чтобы дать вам по меньшей мере 3000 франков за Франсуа Гишара, папаша разруха, независимо от того, удастся его пристроить или нет». Официальный счетовод и поверенный торгового дома Дюма на Эль-Парфе зорко следил за этими баталиями чисел. Ему по должности полагалось яростно отстаивать интересы своего доверителя. Александр обратился к нему с просьбой поторопить Шервиля, слишком медленно поставлявшего тексты. Не помогло. И поскольку несчастный бумага Марака явно не способен был справиться с возложенной на него задачей, Пришлось обратиться к другим, не простаивать же в фабрике. Бенедикт Ревуаль сделал для Александра перевод сборника охотничьих рассказов Гордона Каминга, названного автором